Глава 9. Покачиваясь в карете Пройдя два часа через лес, путь открылся, показывая равнинный и голую землю. Когда мы продолжили свой путь, охранники, одетые в доспехи как Хьюзу, и остальные, пришли наслаждаться видом. Когда они заметили, что мы приближаемся, то положили руку на грудь и поприветствовали нас. Вероятно, эти люди были знакомы с семьёй Герцога. Кто это? Это члены частной армии семьи Джамиль. Они регулярно патрулируют местность, чтобы убедиться, что дороги безопасны. Сегодня они здесь, чтобы сопровождать нас. Вчера они проверили лес. Сказал Рейнбах сама. Но что он имеет в виду под «проверили»? Рёма-кун, ты знал? Последние несколько лет всё больше и больше сообщений о жертвах и о том, что люди видели монстров. М? Нет, я в первый раз слышу об этом. Ясно. Количество появлений монстров то растёт, то падает, но в последнее время эта тенденция склоняется к росту, поэтому нужно чаще патрулировать район, чтобы люди были в безопасности. Сообщений из этого леса немного, как обычно, но несколько дней назад я услышал о тебе. А по мне? Когда я узнал, что ты живёшь здесь и что ты победил самого сильного монстра в этом лесу, чёрного медведя, то подумал, что ты случайно отловил всё население монстров. Поэтому, чтобы быть уверенным, вчера я попросил соседнюю деревню провести расследование. Поэтому он принёс мне столько подарков. Когда я собирался спросить об этом Рейнхард Сана, выступил человек, одетый в доспехи более экстравагантный, чем у остальных. Вероятно, он был представителем группы. Рейнхард Сан ушёл с Сибасу Саном. Мы не хотели мешать их работе, поэтому дистанцировались от них. Я увидел, что Сибасу Сан вытащил из ниоткуда карету с помощью магии измерения. Я знал, что у них есть карета, но кто мог подумать, что она находится там? Неужели там можно хранить что-то настолько большое? Когда я заглянул в отверстие, созданное магией измерения Сибасу-сан, то подумал, что он, вероятно, использовал промежуточное заклинание – Дом измерений. Человек даже может жить в нем. Я слышал об этом от богов, но это первый раз, как я вижу его лично. Пока я думал, Сибасу-сан вытаскивал одну карету за другой. Сколько места в этой магии? Оджи сам оказался удовлетворённой моей реакции и рассмеялась. И это только кареты, на которых мы будем ехать. Наш багаж всё ещё в доме Сибасу. Есть ещё? Я внутренне закричал. После этого мадам взяла меня за руку, и мы поехали на карете с семьёй Герцека. Нас было 6 человек. Было четверо из семьи Джамиль, я и Сибасу-сан. Что касается слизи, то её положили на поднос на крыше кареты. По-видимому, его обычно использовали для напитков и закусок. Убедившись, что всё в порядке со слизнями на крыше и что всё готово, мы ушли. Мы ехали в одной карете, поэтому я воспринял это как возможность спросить у Сибасу-сана магии, которую он недавно использовал. По-видимому, Сибасу-сан специализировался на водной магии и магии пространства, и был одним из ведущих магов в королевстве. Когда я узнал, что он может использовать продвинутую магию пространства, то задал ему вопрос. «Ты можешь использовать другой мир?» Когда я спросил об этом, Сибасу-сан посмотрел на меня с восхищением. «Ого, так ты знаешь даже такую магию?» «Приручённые монстры всё ещё могут напугать жителей деревни, так что...» «Я спросил у своей бабушки о магии пространства, задаваясь вопросом, смогу ли я использовать её вместо заклинаний». Может ли магия пространства использоваться для телепортации монстров? Это действительно возможно, так как монстры могут жить в доме измерений. То же самое касается и другого мира. Если ты будешь хранить своих монстров там, они не смогут напугать жителей деревни. Слава богу. Было бы очень тревожно, если бы они не могли жить там. В этом мире есть магия, такая же, как та магия, которую я использую для приручения монстров. Она называется заклинанием. Это волшебное дерево, которое заключает контракты с монстрами точно так же, как и приручение монстров, но монстры вызываются только при необходимости. Поэтому это намного удобнее, чем приручение монстров, что делает его более популярным. Я выбрал приручение монстров, потому что решил, что можно использовать маджо пространство для вызова монстров. Другая причина заключается в том, что я мог бы выбрать ещё одну маджо, если бы вместо этого выбрал приручение монстров. Быть укратителем монстров очень неудобно, потому что всё зависит от места. Также существует проблема с использованием магии измерений в качестве альтернативы. Во-первых, ты хотя бы можешь использовать промежуточное заклинание. Во-вторых, только волшебник, который может использовать магию измерений, способен вытащить монстра, который находится в на охранении. Даже если ты наймёшь волшебника, который может использовать магию измерения, если этот волшебник умрёт, ты никогда не сможешь вернуть своего питомца, независимо от того, жив монстр или нет. Ты также не сможешь вызвать своего монстра, если волшебник не способен использовать свою магию по какой-то другой причине. Это касается всех заклинаний магии пространства независимо от класса. Некоторые окротители считают магию пространства полезной, а некоторые так не думают из-за рисков. Я действительно могу использовать другой мир, но не так, как мне заблагорассудится. Это самое сложное заклинание дерева магии пространства, поэтому маги, которые могут его использовать, считаются первоклассными. Но это всё. Что ты имеешь в виду? Это неудобно. Для другого мира требуется 3 шага для вызова. Во-первых, нужно создать большое пространство. От пространства будет зависеть, какого размера будет рукой мир. Он полностью зависит от маны. Протими словами, если у тебя много маны, то ты можешь создать большой мир, но если её мало, ты можешь создать только маленький. Именно. Более того, первый шаг исчерпает всю ману этого человека, и он будет спать несколько дней. Если он терпит неудачу, ему придётся всё начать заново. Если ты добьёшься успеха, на втором этапе тебе необходимо создать вход и связать его с пространством, которое ты создал. Это также отберёт много маны, и опять же, если тебе не удастся, то ты начнёшь всё сначала. На втором этапе идёт подготовка к третьему этапу, где ты, наконец, открываешь вход, который ты создал. Как правило, открытие ворот будет потреблять от пяти тысяч до десяти тысяч единиц маны. Десять тысяч очков маны – минимально необходимое количество для того, чтобы человек стал королевским магом. Этого достаточно, чтобы лучшие волшебники страны упали в оморок даже после одного заклинания. Так что другой мир – не то, что ты можешь вытащить, когда захочешь. Более того, необходимость преодоления стольких трудностей для создания такого огромного пространства оставляет вопрос о том, что же туда положить. «Что это значит?» Если у тебя много места, разве нельзя положить туда всё, что захочешь? Ты можешь положить туда свои вещи, но обычно промежуточного дома измерений достаточно для мебели и обычных вещей. Другой мир нужен для каких-то дворцов или крепостей. На этом уровне более важным вопросом будет то, как сделать так, чтобы что-то настолько большое туда влезло. В конце концов, на самом деле нет особого смысла в создании такого большого пространства. Это просто пустая трата времени. Понятно. Тут, конечно, есть свои минусы. Но я должен сначала сосредоточиться на том, чтобы иметь возможность наложить заклинание о доме измерений. В любом случае, мои монстры это слизь. Пока я думал об этом, Сибасусан говорил: "Если бы твои монстры были такими же большими, как дворцы, тогда ты бы посчитал другой мир полезным". Понятно. Спасибо. Не за что. Если у тебя есть ещё вопросы, не стесняйся спрашивать. Кстати, Рёма-сан, какую мадзю ты можешь использовать? Я слышала, что ты можешь использовать мадзю из земли и мадзю из мирений. И я также слышала, как ты нагревал ванну, так что полагаю, у тебя также есть магия воды и огня? Я думаю, что можно сказать им это. Я честно ответил на её вопрос. Бабушка говорила, что я могу использовать все атрибуты. Все атрибуты это редкость. Есть ли что-то, на чём ты специализируешься? Мате земли и измерения в основном. Также огней и воды. Я в основном фокусируюсь на тех, которые мне нужны для жизни, поэтому я думаю, что у меня нет специализации. Хмм. И вдобавок к этому, у тебя есть барьерная магия и украшение монстров. Тот, у кого есть все атрибуты, как правило, становится мастером на все руки. Будь осторожен. Хорошо. Боди говорили то же самое. Я сказал что-то странное. А? Рима-кун, ты только что улыбался. Хм, я думаю, это всё же отразилось на моём лице. Моя бабушка тоже говорила мне это. Особенно после того, как я попробовал свои силы в исцеляющей магии и алхимии. О, я думал это потому, что я сказал что-то странное. Алхимия. Ещё одно твоё странное увлечение. Теперь, когда он упомянул это, наверняка есть какая-то информация об алхимии. Это странно? Сейчас не очень много алхимиков. Раньше было много людей, которые обманывали, говоря, что они могут создать золото, поэтому это стало непопулярной профессией. Говорят, что когда-то был человек, известный как король алхимии. Он добился большого успеха в алхимии, но кроме него никто не преуспел. Одна из причин заключается в том, что король алхимии использовал оригинальную версию алхимии, а современную алхимию придумали спекулянты в надежде напасть на золотую жилу. К сожалению, их версия алхимии значительно уступает алхимии короля алхимии. И учитывая то, что её используют в основном для мошенничества, как искусство, то и профессия оказалась в уязвимом положении. Алхимики также скрыватся, так как у них ужасная репутация. Другие дерзятся скрытны сами по себе, но алхимики вообще в своей собственной лиге. Кажется, у алхимиков не особо хороший имидж. Но у алхимиков в земле тоже так было. Было бы лучше не говорить людям, что я изучаю алхимию. Это, вероятно, было бы лучше всего. Хорошо. Когда я сказал это, отже сама спросила: "Рёма-сан, что делают алхимики?" Ну, я не знаю по поводу остальных, но в моём случае Самое большое, что я могу сделать, это очистить каменную соль. Каменная соль? В леси леса есть немного, но она считалась бесполезной из-за того, что там присутствует яд. Ты можешь из неё что-то сделать? В каменной соли много минералов, так что она ядовита для людей. Если убрать минералы, то её можно употреблять. Я использовал химию, чтобы очищать каменную соль. Ты можешь это сделать? Да. В пище, которую мы ели у меня Тома, в составе есть каменная соль. Я достал её с утёса. Рейнхард удивился, когда услышал это, но быстро успокоился. Это удивительно. Если ты можешь сделать такое, тогда ты можешь продавать. Ох, нет. Это не хорошо. Слава ядовитой соли уже много лет как распространена, так что никто её не купит. Правда? Да, раньше были искатели приключений, которые пытались продать каменную соль. Можно охотиться или грабить в определённых местах, но когда дело доходит до каменной соли, знать теряет свои позиции и пытается монополизировать её. Я уверен, что эти авантюристы не хотели, чтобы это произошло, поэтому они пытались извлечь из этого выгоду. Но люди начали болеть, когда они продавали её, поэтому их арестовали и казнили. Этот инцидент стал очень известен, поэтому все в стране знают, что каменная соль из леса Гана на территории Джамиль ядовита. Но у нас никогда не было соли, так что это не повлияло на нас, но всё же. Похоже, даже в других мирах есть потешные товары. И этот утёс не очень большой, так что не получится взять отсюда много соли. Даже если и продавать её на рынке, я думаю, что она проиграет другим более безопасным и более завидным источникам. Понимаю. Это печально. Итак, я получил больше информации о мире. Мне понравилось покачиваться в карете, пока я болтал с этими людьми.